и вклеила эти кусочки в мое письмо. Дело в том, что многие моменты моей жизни настолько буквально совпадают с историей, рассказанной в очерке, что я сочла возможным заимствовать цитаты из вашей статьи, относя их полностью к себе самой. Цитата первая. Я хочу рассказать о моей матери. Вернее, о матери моего мужа, точнее, матери моего бывшего мужа но сначала напишу немного о себе, иначе вы ничего не поймете. И вот рассказываю о себе. Родилась в Донбассе в 1941 году. В семь лет осталась без мамы, в 9 без отца. О дальнейшей моей судьбе лучше рассказать посредством цитаты второй. Кочевала из города в город, по дальним родственникам, оставаясь повсюду менее желанной, чем ей бы хотелось. Ее передавали из рук в руки, как передают вещь, нерешенную некой абстрактной ценности, но, увы, ненужную никому. Это о героине вашего очерка, и это обо мне. В школе я училась хорошо, после семилетки пошла в горно-промышленное училище, потому что там кормили и одевали. В 15 с половиной лет, еще не имея паспорта, стала штукатуром-маляром. Когда подошло к 18 годам, я перевела с ученицей электросварщика. Электросварщики казались мне элитой строителей, а девушки-сварщицы чуть ли не богинями. И вот я в минводах, в бригаде электросварщиков нас было двадцать два. Двадцать мужчин и одна пожилая, как мне тогда казалось, женщина. Тут я и познакомилась с моим будущим мужем. На свадьбе, вручая мне стиральную машину, ребята сказали моей свекрови, «Не обижайте Лиду, она у нас сирота». И моя Галина Петровна ответила при всех, «Обещаю быть ей не свекровью, а матерью». В Минводах чаще всего живут двором, вся родня вместе. Меня уважали в этом доме, наверное, любили и свекровь, и ее мать, баба Шура. Цитата третья. «У меня родилась уверенность, что у меня есть дом, дом навсегда мой дом». Это опять из вашего очерка. Но до чего же совпадает? «Родилась дочь. Когда ей исполнился год, я поступила на подготовительные курсы Пятигорского института иностранных языков». Цитата четвертая.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 Муж приносил мне дочь на работу покормите я, не заходя домой, ехала в Пятигорск, возвращалась около полуночи. Позже, когда поступила на первый курс, маме стало еще труднее, она была учительницей начальных классов. Моя Иринка, наверное, и ходить научилась между партами. Здесь начинается та часть, которую вы назвали сентиментальной. В институте на занятиях по устной речи я по-испански рассказывала, как наша семья отметила 1 мая. Когда мы проснулись, лучи солнца уже заливали комнату на столе, покрытом белой скатертью. В прозрачные вазочки стояли свежие ландыши. Как бы я ни старалась, мама все равно успевала встать раньше меня и сходить на рынок. В доме был культ свежих продуктов. Слушая мой рассказ, мои незамужние сокурсницы вздыхали и ахали. Подруги подшучивали над молодой женой. Ты за кого замуж вышла, за сына или за его мать? И это ведь обо мне. И сантименты мои тоже имели горечь. И ни одну каплю. Оказалось, что у нашей девочки врожденный вывих тазобедренного сустава. Муж обвинял меня, что во время беременности я не отказалась от соревнований по стрельбе, Но мои товарищи по команде так просили, так уговаривали его отпустить меня, да и врачи потом сказали, что это не могло быть причиной несчастья. Короче, пришлось взять академический отпуск и уехать в Донбасс к дальним родственникам с тем, чтобы муж, работая в шахте, мог содержать нас, и мы имели возможность часто ездить в соседний город к врачам, хорошим.